Глава вторая. Махин был гимназист с усами. Он играл в карты, знал женщин, и у него всегда были деньги. Он жил с теткой. Митя знал, что Махин нехороший малый, но когда он был с ним, он невольно подчинялся ему. Махин был дома и собирался в театр. В грязной комнатке его пахло душистым мылом и одеколоном. «Это, брат, последнее дело», — сказал Махин, когда Митя рассказал ему свое горе. Показал купон и 50 копеек и сказал, что ему нужно 9 рублей. Можно и часы заложить, а можно и лучше, сказал Махин, подмигивая одним глазом. Как лучше? А очень просто. Махин взял купон. Поставить единицу перед двумя рублями 50 и будет 12 рублей 50. Да разве бывают такие? А как же? А на тысячерублевых билетах? Я один спустил такой. Да не может быть. Так что ж... «Валить?» — сказал Махин, взяв перо и расправив купон пальцем левой руки. «Да ведь это нехорошо. И вздор какой!» «И точно!» — подумал Митя. И ему вспомнилось опять ругательство отца. «Мошенник!» «Вот и буду мошенник!» Он посмотрел в лицо Махину. Махин смотрел на него, спокойно улыбаясь. «Что же? Валить? Вали!» Махин старательно вывел единицу. «Ну вот, теперь пойдем в магазин. Вот тут на углу фотографические принадлежности. Мне, кстати, рамка нужна, вот на эту персону». Он достал фотографическую карточку большеглазой девицы с огромными волосами и великолепным бюстом. «Какова душка, а?» «Да... да... да как же?» «Очень просто. Пойдем». Махин наделся и они вместе вышли.